обрек По прибытии в «Щуковую» я прежде всего позаботился сообщить о своем приезде полковнику-командиру поста. «Щуковая» по части грязи достойная соперниц Кизляры. Я возвратился, чтобы похлопотать об обеде». Но дело было сделано. Один из наших попутчиков-офицеров, тот, который возвращался в Дербент, привез слугу лугу армянина весьма искусного приготовления шашлыка. Он накормил нас шашлыком не только из баранины, но и из ржанок и куропаток, а в вине нечего было их лопотать. Мы привезли с собой девять бутылок. К тому же блаженное состояние, в котором находился наш молодой поручик, доказывало, что и до нас в Щуковой не было недостатка в вине. К концу обеда вошел полковник. Это был его ответный визит. Прежде всего мы спросили его о дороге. На расстоянии 150 верст почтовые сообщения прерваны, ибо ни один станционный смотритель не хочет, чтобы каждую ночь воровали у него лошадей, чтобы самому лишиться главы Полковник уверял, что местные ямщики возьмутся отвезти нас за 18 или 20 рублей и обещал прислать их к нам сегодня же, чтобы договориться с ними об условиях. Наш дербенский офицер укрепил нас в этой надежде, он уже начал вести переговоры о трех лошадях для своей кибитки и условился за 12 рублей. Действительно, через четверть часа после ухода полковника показались двоим щека, с которыми мы уговорили за 18 рублей, что составляет 72 франка для переезда в 30 миль. Это была очень порядочная цена, тем более порядочная, что благодаря нашему конвою, с которым ямщики могли возвратиться, их лошадям не угрожало никакой опасности. Положившись на данные двумя щуковцами слова, мы разлеглись на скамейках и заснули так сладко, как будто мы лежали на самых мягких перинах. Проснувшись, мы велели сказать ямщикам, чтобы те привели лошадей». Но вместо лошадей заявились сами имщики. Эти честные люди передумали, они не соглашались уже за восемнадцать рублей, а просили двадцать, то есть сто франков. Они ссылались на то, что ночью был сильный мороз. Ничто так не раздражает меня, как неискусное жульничество. А это был форменный грабеж средь бела дня». Не задумываясь о будущем, я начал с того, что выгнал ямщиков, сопровождает русским выражением, которое освоил для экстренных случаев и, смею сказать, вследствие частых упражнений, выучился произносить весьма отчетливо. — Что же нам теперь делать? — спросил Муанн, когда те ушли. — Мы сейчас отправимся смотреть прелестную вещь, которую нам не пришлось бы видеть, если бы мы не имели дела с двумя проходимцами. Что же это такое? — Помните, друг мой, десятичасовой отпуск нашего друга Жиро? Помню. Так вот, есть на Кавказе прямиленькая казацкая деревня, которая славится вежливостью и другими добрыми качествами жителей, но особенно красотой женщин и поэтому нет ни одного офицера на Кавказе, который бы не попросил у своего начальника, по крайней мере, раз в жизни, дозволения съездить туда на некоторое время». Не та ли эта деревня, о которой нам говорил д Дандрей и советовал посетить ее проездом? Та самая, а мы проезжаем, не повидав ее. Как он называл ее? Червленая. А далеко ли она отсюда? Вот здесь, под носом. Нет, в самом деле, в тридцати пяти верстах отсюда. э э, -э почти девять миль. Девять миль туда, девять миль обратно, всего восемнадцать. Как же мы туда поедем? Верхом? «Прекрасно, но у нас нет лошадей. Верховых лошадей здесь сколько угодно. Калено, объясните офицеру, приехавшему за подкреплением и провизией, что мы желаем съездить Червлену, и вы увидите, что он отдаст в наше распоряжение все, что у него имеется». Калено передал нашу просьбу поручику. «Можно», — отвечал Калено, — «но он ставит условия. Какое? Взять его с собою «Я и сам хотел его пригласить» а лошади под экипажем на завтрашний день, — сказал Моне, как человек предусмотрительный. — До завтра наши ямщики еще подумают. Завтра они запросят тридцать рублей. Быть может, и так, и так мы будем иметь лошадей даром. Забавно, вы можете наперед держать со мной пари. Едем в червленую, возьмите свой ящик с акварелью. А это зачем? за тем что вам придется рисовать портрет. Кого? Прекрасной Авдотьи догадихи Откуда вы знаете бою существование? Я слыхивал о ней еще в Париже. Хорошо, прихвачу ящик с акварелью. Но это не помешает нам заодно взять и по двуствольному ружью. Клино, друг мой, потребуйте дюжину конвоя казаков. Через полчаса пять лошадей были оседланы, и дюжина казаков готовы. — А теперь скажите, — обратился я к нашему поручику, — есть здесь, кроме начальника поста и полковой командир? — Да. — Как его имя? — полковник Шатилов. — Где он? — в десяти шагах отсюда, милый Калино. — Будьте добры, отнесите мою визитную карточку полковнику Шатилову и скажите его денщику, что по возвращении исчервленной я буду иметь честь нанести ему визит. Нынче вечером или завтра утром, если приеду сегодня слишком поздно. Коляно возвратился. Ну как, нашли? Нет, он еще в постели. Вчера с женой пировал на свадьбе до трех часов утра. Его же малолетний сын уже встал и, когда услыхал ваше имя, произнес, «О, я знаю господина Дюма, он написал Монте-Кристо, прелестное дитя. Эти несколько слов дадут нам завтра шестерку лошадей, вы понимаете, Муанне?» «Да, это Бог», — отвечал он. «Бог даст, будьте покойны. Ведь знаете мой девиз? «Даус дейдит, даус дабит». Бог давал и даст еще. — На коней! Через полтора часа мы прибыли в Щедринскую крепость, где остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям и переменить конвой. Мы еще раз встретились с нашим другом териком Прекрасная казачка, которую он принес старому Каспию в дар, и которую Каспий принял с такой благодарностью, без сомнения была родом исчервленной. Возможно, я говорю с моими читателями языком почти непонятным, что вовсе не в моем нраве, поспешу выразиться яснее. Вы знаете о Лермонтове, любезные читатели? После Пушкина он первый поэт России, его сослали на Кавказ за стихи, писаны им на смерть пушкина убитого на дуэли. Лермонтов и сам погиб здесь на поединке. Когда вышли первые его санкт-петербургский комендант Мартынов вызвал его к себе. «Говорят, вы написали стихи?» — спросил он строго. Лермонтов признался в преступлении. «Милостивый государь!» — произнес комендант. «Неприлично дворянину и притом гвардейскому офицеру сочинять стихи. Для этого ремесла есть люди, называемые авторами. Вы отправитесь на год на Кавказ» но он находился там пять или шесть лет, написал много прекрасных стихотворений, одно из них — Дары Терека. До червленой еще двадцать одна верст, мы едем берегом Терека. Никакой аккомпанемент не соответствует поэтическому размеру стихотворения, лучше, чем шум реки. Я прочту дары Терека, стремясь сохранить в переводе оригинальность подлинника. Этот перевод сделан мною накануне, я держал его в памяти и ехал, повторяя стихи, не отвлекаясь ни на дорогу, по которой мы следовали ни на живописные пейзажи, ни на мой конвой, который, разделившись на три партии, составлял авангард, арьергард и центр. С нами было, как я уже говорил, всего двенадцать человек. Двое ехали впереди, двое позади, и остальные со мной. Мелкий кустарник высотой в три фута, посреди которого в разных местах возвышались деревья и разные породы, простирался по обеим сторонам дороги, с правой на неопределенное пространство, с левой — до тереком. Моя лошадь, которая почему-то стремилась больше в левую сторону, подняла в пятнадцати шагах от дороги стаю куропаток. Я невольно взялся за ружье и прицелился было, но вспомнил, что оно заряжено пулями, и поэтому бесполезно было бы стрелять. Куропатки спустились в пятидесяти шагах на дерево. Приманка была нешуточной. Я заменил пули дробью номер шесть — И спрыгнул с коня. «Подождите меня», — сказал Муанн, тоже слезая с лошади. «Разве вы зарядили дробью?» «Да». «Пойдем на расстоянии пятьдесят шагов один от другого и обойдем эту стаю». «Знаете, в чем дело?» — сказал Калинов. «В чем?» — спросил я, оборачиваясь к нему. «Начальник нашего конвоя говорит, что вы поступаете неблагоразумно». Да ведь куропатки почти в пятидесяти шагах, ведь они не дикие, и едва ли тронутся с места, на всякий случай пусть пять или шесть казаков следуют за нами. Четыре казака пошли с нами, а авангарду было приказано остановиться, а риргарду же поспешить присоединиться к нам. Мы поехали по тому направлению, где были куропатки, другие — по направлению терека». Куропатки находились в двадцати шагах от меня. Одна из них была сбита первым же выстрелом, но, увидев, что она ранена лишь в ногу, я выстрелил вновь. — Заметили ли вы, где она упала? — закричал я Муанэ. — Я стрелял на вой, знаю, что она где-то упала, вот и все. — Погодите, я взгляну, — сказал Муанэ. Едва он произнес эти слова, как в ста шагах послышался рушейный выстрел. В ту минуту, когда я заметил дымок, мимо меня просвистела пуля — и, продолжая свой путь, скосила верхушки кустарников в котором мы завязли по пояс. Сопровождавшие нас казаки двинулись вперед, чтобы прикрыть нас. Один рухнул вместе со своим конем. Пуля задела бедро бедного животного, а также его переднюю ногу. Отпрянув, я зарядил ружье двумя пулями. Казак держал за узду мою лошадь. Я сел на нее и приподнялся в стременах, чтобы посмотреть вдаль. Меня удивила медлительность чеченцев. Обычно нападение следует сразу же вслед за выстрелом. Вдруг показались семь или восемь человек со стороны Терека. «Ура!» — закричали казаки, отаковав их. В то время, как все они обратились в бегство, еще один невесть, откуда взявшийся, выбрался из кустарника, откуда он стрелял в нас, и, размахивая своим ружьем, закричал «Абрык! Абрык! Абрек!» подхватили казаки и остановились. — Что значит обрек обратился я к Калину, — это человек, давший клятву идти навстречу всем опасностям и не избегать ни одной. — Что же ему надо было? Не хочет ли он схватиться с пятнадцатью? — Нет, но, вероятно, он предлагает поединок. И действительно, криком «абрек, абрек», он добавил еще несколько слов. «Слышите — Слышите? — спросил меня Калину. — Слышу, однако не понимаю. Он вызывает одного из наших казаков на поединок. Передайте им, что тот из казаков, кто согласится на поединок, получит двадцать рублей. Калину передал мои слова нашим людям. С минуту казаки переглядывались, как бы желая выбрать самого храброго, а чеченец, горцуя на своем коне шагах в дустах от нас, продолжал выкрикивать абрек абрек Чёрт подери, кляно, дайте-ка мой карабин, уж очень мне надоел этот детина. Нет-нет, бросьте, не лишайте нашего любопытного зрелище Казаки советуются, кого выставить на поединок. Они узнали чеченцу, очень известный Абрек. Да вот и один из наших людей. Действительно, казак, лошадь которого была ранена в ногу, убедившись в невозможности поднять ее, пришел объяснить со мною. Так в парламенте требует позволения говорить по поводу какого-нибудь весьма приятного дела. Казаки сами снабжают себя лошадьми и оружием. Если у казака убита лошадь, начальство от имени правительства платит ему 22 рубля. Он теряет только рублей 8 или 10, ибо порядочная лошадь редко стоит менее 30 рублей. Следовательно, 20 рублей, предлагаемые мной, давали ему 10 рублей чистого барыша. Его желание сразиться с человеком, который лишил его коня, мне показалось вполне естественным, и я всей душой был на его стороне. А Горец продолжал выделывать своим ружьем кренделя, он крушился, все более приближаясь к нам. Глаза казаков пылали огнем, они считали себя вызванными на поединок, но никто не выстрелил в неприятеля после сделанного вызова. «Кто решился бы на это покрыл бы себя позором». «Теперь ступай», — сказал казаку его конвойный начальник. «У меня нет лошади», — отвечал казак, — «кто даст мне свою?» В ответ молчания никто не хотел видеть свою лошадь убитой, да к тому же по-другим. Да заплатят ли обещанные двадцать два рубля? Я соскочил со своего иноходца, отдал его казаку, который тотчас же оказался в седле. Другой казак, казавшийся смышленнее прочих, и к которому я три-четыре раза уже обращался, через колено с вопросами, подошел ко мне и что-то сказал. — Что он говорит, — нанесался я. — Если случится несчастье с его товарищем, он просит заменить его собою. Мне кажется, он несколько поторопился. Все-таки скажите ему, что я согласен. Казак начал проверять оружие, словно настала его пора. Товарищ же его, отвечая гиганьем на вызов горца, поскакал к нему, что есть мочи. На полном скаку казак выстрелил, а брек поднял свой лошадь на дыбы, и пуля угодила ему в плечо. И тут же горец выстрелил и шиб по баху со своего противника. Оба закинули ружья со плечо, казак выхватил шашку, а горец кинжал. Горец с удивительной ловкостью маневрировал лошадью, несмотря на то, что она была ранена, и кровь ручьем стекала по ее груди, она вовсе не казалась ослабевшей, и Седок поддерживал ее коленями, поощряя уздой и словом. Вдруг горец разразился бранью, они сошлись в схватке. Сначала мне почудилось, будто казак заколол противника. Я видел, как шашка вонзилась в спину врага, но она только продырявила его белую черкеску Мы увидели, как кубань они вступили в рукопашную. Один из них свалился с лошади, вернее, свалилось одно только туловище. Голова же осталась в руках соперника. Им был горец. Дико и грозно он испустил победный клич, потряс окровавленной головой и прицепил ее к своему седлу. Уже бессадник и лошадь еще продолжал мчаться, но, описав полукруг, возвратилась к нам. А безглавленный труп плавал в крови но за торжественным возгласом горца последовал другой возглас, вызов на бой. Я обернулся к казаку, собиравшемуся занять место своего товарища. Он приспокойно попыхивал трубкой. Кивнув, он сказал «Еду!». Он тоже гикнул в знак согласия. Горцевавший на коне горец остановился, смирив взглядом нового противника. «Ну, ступай», — сказал я ему, — «прибавлю десятку». Казак подмигнул мне, продолжая посасывать трубку. Казалось, он жаждал вобрать в себя весь табачный дым, жаждал задохнуться им. Он пустил коня в голуб, и прежде чем Абрек успел зарядить ружье, остановился, шагав сорока от него, и прицелился. Дымок, заславший его лицо, заставил всех нас подумать, что с ружьем что-то стряслось. обрек сочтя себя в безопасности, бросился на врага с пистолетом, И выстрелил с десяти шагов. казаку вернулся от пули, молниеносно приложил ружье к плечу и, к нашему удивлению, выпалил из него. Мы и не заметили, как он перезарядил ружье. По неловкому движению горца мы поняли, что он ранен. Выпустив узду, он, стараясь удерживаться в седле, вцепился обеими руками в гриву животного. Лошадь, почуяв свободу и разъярившись от боли, понесла горца через кустарник к тереку. Казак кинулся вслед, поскакали и мы — И вдруг увидели — горец начал терять равновесие и повалился на землю. Лошадь замерла над всадником. Не знаю еще была ли то хитрость и не притворяется ли горец мертвым, казак на всякий случай объехал его на значительном расстоянии, прежде чем приблизился. Очевидно, он старался разглядеть лицо врага, но тот как назло упал лицом к земле. Наконец казак решил приблизиться к нему. Горец не шевелился. Казак держал пистолет наготове. В десяти шагах от чеченца он остановился, прицелился и спустил курок. Чеченец не пошевелился, пуля попала в труп. Казак спрыгнул с лошади, шагнул вперед, потом, выхватив кинжал, склонился над мертвецом и тотчас поднялся. В руке его была голова чеченца. Конвой добрительно прокричал «Ура! Ура!» Молодец выиграл 30 рублей, постоял за честь полка и отомстил за товарищем. Мгновение, и Горец был гол, как ладонь. Намотав его платье на руку, козак взял за узду раненую лошадь, которая не пыталась бежать, взгромоздил на ее спину свою добычу, сел на свою скакуна и, как ни в чем не бывало, вернулся к нам. — Прежде всего мы осведомились, как могло твое ружье выстрелить, если пыш уже сгорел? — козак засмеялся. — Пыши не думал сгорать, — ответил он. «Но мы видели дым!» — кричали товарищи. «Это дым из моей трубки, а не из ружья!» — пояснил казак. «Тогда получай тридцать рублей!» — сказал я ему. «Хоть ты, по-моему, исплутовал!»